Духовная подготовленность как главный фактор принятия в ученики. 20 апреля 35. -го. Хочу сказать, что учение доступно каждому, обладающему достаточной духовностью и теми качествами, которые требуются от тех, кто стремится приблизиться к великим учителям. Но без этих основных качеств, перечисленных в учении, никто не сможет быть принят в ученики, несмотря даже на большие интеллектуальные способности. Именно учение доступно, ибо всегда, во все времена давалась миру только та часть истины, которую человечество могло или может воспринять. Но невозможно кого-либо насильно обучить истине или передать ее. Каждый должен сам найти истину. Все, что можно сделать, — это лишь указать направление.